Он ответил утвердительно, ничуть не смутившись, будто речь шла о довольно далекой поре его жизни и, словно не подозревая, как жестоко он меня разочаровал. Но, подняв глаза, он прочел это на моем лице. Его лицо выразило неудовольствие. «Мы почти дошли до его дома». И человек не такого большого ума и не такой большой души, вернее всего, довольно сухо попрощался бы и после этого избегал бы со мной встреч. Но Эльстир поступил иначе, как настоящий учитель. А что он был учителем, это, вероятно, с точки зрения чистого творчества, как раз и являлось единственным его недостатком, ибо художник, чтобы владеть всей истинной духовной жизнью, должен быть один. Он не имеет права расточать свою «я» никому, даже своим последователям. Он из любого обстоятельства, своей или чужой жизни, пытался извлечь в назидании молодежи ту долю истины, какая в данном обстоятельстве заключена. Вот почему вместо того, чтобы отомстить за себя, он предпочел сказать мне нечто поучительное. «Нет такого благоразумного человека», — заметил он. который в молодости не наговорил бы чего-нибудь или даже не вел бы образ жизни, воспоминания о котором было бы ему неприятно и которые ему хотелось бы перечеркнуть. Но жалеть ему об этом все-таки не следует. Он не может поручиться, что всякого рода нелепые или омерзительные воплощения, которые должны предшествовать последнему воплощению и через которые он прошел, не умудрили его. Я знаю юноши, сыновей и внуков, выдающихся людей, которым, когда они были еще на школьной скамье, их наставники толковали о душевном благородстве и нравственной безупречности. Положим, им не о чем стараться забывать, они могли бы опубликовать все, что они говорили, и подписаться под этим. Но они люди жалкие, наследники доктринеров, их мудрость негативна и бесплодна. Мудрость? сама в руки не дается. Ее нужно открыть, пройдя путь, который никто другой не может пройти за тебя, не может тебя от него избавить, ибо это взгляд на вещи. Кем-либо прожитая жизнь, которой вы восхищаетесь, образ действий, который представляется вам благородным, не были предуказаны ни главой семьи, ни наставником, ваши кумиры начинали совсем по-другому. На них влияло их скверное и пошлое окружение. Их жизнь — это бой и победа. Я понимаю, что на портрете, который был написан с нас в нашу первоначальную пору, мы совсем не похожи. Во всяком случае, он может произвести неприятное впечатление. И все-таки отрекаться от него не нужно, ведь он является свидетельством, что мы действительно жили, что по законам жизни духа мы из жизни будничной, из жизни мастерских, артистических кружков, если речь идет о художнике, и извлекли то, что выше этой жизни. Мы подошли к дому Эльстира. Мне было грустно, что я не познакомился с девушками, но теперь у меня была надежда встретиться с ними. Я уже не боялся, что они появятся на горизонте и безвозвратно исчезнут. Вокруг них уже не крутился разъединявший нас бешеный водоворот, который представлял собой не что иное, как притворение желания в непрерывную деятельность, желание подвижного, животрепещущего, питаемого тревогами, какие возбуждала во мне их недоступность, их возможная утрата. Желанию сблизиться с ними я теперь мог дать передышку, оставить его про запас вместе с многими другими, исполнении которых я откладывал как только убеждался что они осуществимы я простился с эльстиром я остался один и вдруг как ни был я разочарован я вообразил все эти случайности мысли о которых мне прежде и в голову не приходила что именно Эльстир в хороших отношениях с девушками что они не дали как сегодня утром были для меня всего лишь фигурами на картине фоном для которых служило море что они видели меня видели что я в хороших отношениях с великим художником а что художник знает теперь о моем желании с ними познакомиться и конечно мне посодействует все это было мне приятно но приятное чувствоа я в себе та Оно было похоже на посетителя, который не извещает, что он пришел, пока не уйдут другие, и мы не окажемся вдвоем.